Купщик пушнины. Тихо. Лишь изредка в подернутое лунной прозеленью серебро ночи проникает негромкий однообразный шум, чужой в этом глухом молчании. Он рожден неземлей, идет издалека, с севера, с моря, из темноты. Уходит в неотзывчивую тундру и в ней умирает. Шелохнется в зимнем покое лед, ветер с темного норда нажмет на толстые паки. Вот и все. Лед неподвижен, море под ним спокойно, ни шороха, ни звука. Нет ветра, и в тундре тишина. Закованная в броню вечной мерзлоты, плотно укрытая многометровым одеялом снега, Земля спит, и сон ее глубок и покоен. Всего двумя-тремя венцами сруба в щель между вздувшимся пуховиком тундры и пушистой шапкой крыши, с сползшей на самое оконце, выглядывает изба. Лишь одно из ее окон глядит на божий свет, подслеповатое, мутное, с бельмом инея, затянувшим стекло и по нему неверным желтым бликом растекается слабый свет. Тихо и внутри избы, едва освещенной десятилинейной лампочкой, углы комнаты тонут в густой тени. Витема сидел на койке и неотрывно, до рези в глазах, вглядывался в темноту за окном. Он и сам не знал. Что заставило его подняться, отбросить книгу и уставиться в эту немую черноту? А взглянув в нее, он нервно передернул плечами. Движение это было так несвойственно ему, что он оглянулся, словно испугавшись, не наблюдает ли кто-нибудь за ним здесь, в этой пустой, одинокой избушке за сотни километров от жилья. Витема задул лампу. Впервые за две недели жизни здесь он глядел из своего убежища в тундру, и чем дольше вглядывался, тем все более не по себе ему становилось. Помимо воли, один за другим в памяти всплывали те редкие случаи, когда ему бывало страшно. И впервые. Он с полной ясностью осознал, что все эти случаи, их было слишком немного, чтобы он мог их забыть, связаны с работой в России. Странная, удивительная страна, населенная загадочными существами. В любой другой стране Европы Витема мог заранее более или менее точно предсказать действия своих противников. А здесь? Здесь ему приходится усомниться в собственном даре предугадать, что бы то ни было. И в результате он, Генрих Вольф Витема, опытнейший из опытных, старейший волк к стае, прокладывающий в мир пути арийскому сверхчеловеку, оказался загнанным на край света, в грязную конуру, погребенную под многометровым слоем снега, «Да, всякие роли игрывал он, но впервые оказался в шкуре затравленного волка, следящего за тем, как сжимается вокруг него кольцо облавы. Опытным глазом он видит опасность, чутьем угадывает близость охотников, которые где-то здесь, в безграничных снегах тундры, бродят по его следу». «Нет». Лучше уж вовсе не думать, чем вспоминать такое. От таких мыслей нервы не приходят в порядок. И чего они тянут там, в Берлине? Неужели не было возможности прислать лодку и не заставлять его столько времени торчать в тундре? И сколько же можно разыгрывать роль человека, прибывшего на смену скупщику пушнины, Правда, он без большого труда убрал предшественника со своего пути, документы у него чистые. Он, кажется, предусмотрел все возможные случайности. А между тем, пока по земле ходит Найдионов, Витема не может спать спокойно. Хорошо еще, что удалось утопить на Марии Глории Житкова. Черт ее подери эту жизнь на вулкане! не является ли все в ней столь же призрачным и непрочным, как этот дрожащий серебристый свет, заливающий безбрежную пустыню тундры. Когда он брел сюда, преодолевая одеревеневшими ногами бесконечные мили, горизонт казался таким далеким, что временами Витема терял веру в возможность достичь цели. Теперь же... Теперь этот горизонт подступил к самому окошку зимовья. Вот здесь, сразу за первым же бугром, Кончается трепетный зеленоватый мир, А там она холодная, страшная, безмерная И бесконечно многоликая Россия. И все неудержимо неслось туда, За близкой горизонт, в бездну. Бежали серебряные блики, мчались тени, словно отброшенные крыльями летящих над тундрой огромных птиц. Снежные тучи разбегались и складывались в кошмарное видение Страшно, страшно, страшно. Витема провел ладонью по лицу и закрыл глаза хотел отвести взгляд от окошка и не мог взор притягивало к себе это шевелящееся стремительно и бесшумно летящая куда то в неизвестность тундра с нею поднималась земля избушка все летело неслось туда в россию Витема в ужасе ухватился за край топчина Нет, нет, что с ним? Нужно взять себя в руки. Не то действительно можно сойти с ума в этой проклятой пустыне, в этом белом безмолвии снега и черном вое пурги. Ведь он, Генрих Вольф, Гендрик Витема, даже наедине с самим собой он должен держать голову высоко. Вот так. За спиной громко пробили часы. Витема оглянулся. В избе было почему-то темно. Воняло смрадом выгоревшей лампы. Злобно чиркнул спичкой по коробку. От резкого движения коробок выпал из пальцев. Витема слышал, как спички рассыпались по полу. Ощупью отыскал на полке новую коробку. Заправил и зажег лампу. Поглядел на часы. Девять. Утро? А может быть вечер? Не все ли равно? Черт бы ее драл, эту странную природу. Круглые сутки за окном ничего, кроме зыбкого зеленоватого серебра снега, летящего под лучами низкого месяца. Витема потрогал чайник. Он был холодный. Хорошо бы согреть чаю, но нет. Лень возиться с примусом. Он вынул из-за пазухи маленькую металлическую коробочку, в каких обычно врачи держат шприц, постучал по крышке длинным черным ногтем, бережно взял щепотку кокаина, насыпал его на тыльную сторону руки в ямку между большим и указательным пальцами, поднес к носу, и сильно втянул в себя. Так же бережно закрыл коробочку и сунул за пазуху. Снял со стены винчестер, передернул затвор, поставил на предохранитель и, как был не раздеваясь, повалился на койку, положив рядом с собой оружие. Тикали на стенке часы. В такт каждому третьему удару маятника Витема со свистом выдыхал воздух. Дышал тяжело, уткнувшись лицом в грязную наволочку из цветастого ситца. Тихо было и за стенами избушки. Тени облаков по-прежнему бесшумно мчались по тундре, то подставляя зеленоватому лунному лучу, то снова укрывая от него, вспухшую высоким горбом, крышу фактории. Когда Витема проснулся, за стенами избы уже раскололась тишина. С севера, где было море, вместе с шорохом и треском потревоженного льда налетели первые удары шквалистого ветра. Тундра задымилась, как вскинутые взрывами, вздымались и уносились в глубь материка белые клубы снега. Удары ветра короткие вначале, делались все более частыми и затяжными, пока не слились в сплошной беснующийся натиск. Снежная крупа со звоном ударялась в единственное, еще не доверху занесенное окно избушки. Удары были так сильны, что Витема испугался, как бы не выбило стекло. Он выпал снаружи и, борясь с ветром, загородил окно порожним ящиком. Сидя в избе, слушал, как трещали доски, будто по ним непрерывно стреляли из дробовика. К ударам ветра примешался вдруг страшный вой. В этом вое были тоска, страх, выли ездовые псы бывшего хозяина зимовья. Витема понял. Собаки испуганы надвинувшимся ураганом. Он набросил малицу, надел шапку и откинул щеколду. Дверь сразу с грохотом распахнулась, вытолкав его самого в сени. В избу ворвались стужа, снег и рев урагана. Лампа погасла, пустив к потолку струю копоти. Витема вышел на крыльцо и окликнул было собак, но тут же сообразил, что они привязаны к кольям и не смогут прийти на зов, даже если бы и услышали его. Он хотел разглядеть их, но снег залепил глаза. Удары острого ветра заставили закрыть лицо руками. Ощупью, с трудом, добрался он до собак. Они копошились под снегом, прижимаясь друг к другу. Ремни одеревенели. Ударами ножа Витема перерезал их и освободил упряжку. Сделав несколько шагов, он понял, что потерял избу, и, как не всматривался в буран, ничего не мог разобрать. Почувствовав свободу, вся свора перестала выйти метаться. Еще плотнее сбившись в кучу, собаки стали разгребать снег и зарываться в него. Витема вспомнил, от избы он шел против ветра, значит, возвращаться нужно было по ветру. Десять, двадцать шагов в одну, в другую сторону — ничего. Только снег, снег, снег, спереди, сзади, справа, слева, сверху. Сделал один круг, другой, третий. Желание двигаться угасло. Неразумнее ли вместо того, чтобы тратить силы, лечь? прижаться к собакам и так переждать пургу. Витема решил вернуться к своре, но, сделав первый же шаг, провалился в снег почти по самую грудь.